Глава 36. Вот мы и дожили до нового 1989 года. Неделя после дня, выча как КГБ выдалось бурной и насыщенной. Закрутилось и завертелось всё словно в калейдоскопе. Расследование чудесного явления авианосца на плакате зашло в тупик, как и планировалось. С чувством глубокого удовлетворения констатировал, что мои планы в кои-то веки совпали с действительностью. Интересное наблюдение. И слухо на предмет получения информации аккуратно трясли через штаб, вешая развесестую лапшу об оформлении альбома для юбилей Каспийской флотилии, но сержанта Анисьмова потрошил лично попаша Мюллер. Видимо, особист резон предположил, что матёрова деда на такой мике не проведёшь. В результате майор Желинский уже к вечеру этого же дня, когда у нас состоялся разговор, имел на руках и дембельский альбом, и кальку исходник с загальченным логотипом ДМБ 86. На этом расследовании зашло в окончательный тупик. Для профилактики подняли из архива списки уволенных в запас в 1986 году, но ожидаем, это ничего не дало, кроме бессмысленного увеличения фронта работы. По поводу моей инициативы с вербовкой через Чыхану ответа пока не последовало. Хотя по косвенным запросам с явным психологическим оттенком майор держит в уме этот вариант, и сейчас идёт оценка моей кандидатуры, шлифовка деталей проекта. Выявилась надежда, что я обрету наконец долгожданную свободу передвижения. Последняя вылазка в город прошла на грани провала. При возвращении меня чуть не повязали, когда я пытался перелезть через забор. Лишь случайность спасла меня. Караульный не выдержал и раньше времени заорал, что я стрелять буду. В этот момент я как раз собирался прыгнуть, но успел перекинуться обратно, и дал дёру в частный сектор. Преследовать меня не стали, даже тревогу по части не объявили. Не иначе как чудо случилось, иль караульный решил, что сбежавший нарушитель – это не совсем то, за что награждают, а как бы наоборот. В любом случае, все самые удобные выходы наружу под усиленным контролем, и коменды будут бдеть сильнее обычного. Возвращаться пришлось с другой стороны, пробираясь через территорию строительного управления. Повезло, что не нарвался на сторожа с собачкой, вот было бы счастье. При этом сам по себе выход в город оказался не очень продуктивным. навестив своего агента, любителя контрабандной чёрной икры, обнаружил того в расстроенных чувствах. Мой гениальный план с получением сверхприбыли от продажи дефицитных гвоздей оказался на грани провала. Не так, чтобы чистой убытки принёс, но и доход не получился. К тому же, Вадил оказался человеком азартным и вложился в свинную аферу сразу на 10.000 рублей. Цены действительно выросли раза в полтора, что нисколько не удивительно в виду полного исчезновения гвоздей и шурупов из продажи. не только в Ленина-Ране, но и в соседних районах. Но, во-первых, цены в госторговле как были, так и остались, даже при отсутствии самого товара. Ценники никуда не делись. Во-вторых, продавать в розницу гвозди по килограмму – это чистое самоубийство и сизифов труд. Таким макаром и за год свои деньги не вернуть. А оптовых покупателей пока же не наблюдается вообще. Слишком скромный рост цен оказался. Пообещал помочь исправить ситуацию в ближайшие две недели. За это был вознагражден спортивным костюмом «Адидас» с иранским свитером с вышивкой и курткой на лебяжем пуху из синтепона. Одежду я специально заказал в прошлый раз в надежде на дивиденды от несостоявшейся аферы. В отличие от большей части Советского Союза, в Ленина-Ране никаких проблем с иностранными шмотками никогда не было. Сказывалось, пограничная зона и вполне официальный пункт пропуска на иранской границе в Астаре. Тут даже в суровые времена Брежнева местным жителям официально разрешалось ездить в гости к родственникам на ту сторону. А сейчас и по давна. Понятное дело, что обратно тащили всё, что можно мешками и баулами: одежду, обувь, электронику и так далее. Заказ был исполнен быстро и качественно, а вот с оплатой возникли проблемы. 300 руб. астрономическая сумма для солдата с окладом 7 руб. в месяц. Впрочем, я не стал комплексовать и отказываться. Сделал морду кирпичом и забрал хабар, словно должное. Счёт будущей прибыли из несуществующего пока фонда оперативных расходов. Однакрас обещание дал, пришлось его выполнять, наплевав на высокий уровень риска. Впрочем, в самом крайнем случае особь меня дому отмажет. Есть ли у него парчика казорных валетов из рукава, не говоря уже о тузах. Честно говоря, коммерческая реклама дефицита гвоздей не самая важная в этой операции. Мне в любом случае требуется продвижение старца Исмаила в массы. Дальнейший раскрутк этого виртуального персонажа. На этот голос вопиющую в пустыне, точнее в горах, возлагаются большие надежды. Но так просто заявиться к Исе в гости, как в прошлый раз, теперь невозможно. Есть серьёзные вероятности, что его плотно пасут, именно из-за интереса к личности загадочного предсказателя. Речь о не только КГБ, но и всякие разные лица, страдающие излишним любопытством и не обязательно обладающие советским гражданством. Ксир, корпус стражей исламской революции Иран, имеет в городе весьма серьёзную агентуру, и они наверняка проявили интерес к этому странному персонажу. Милл из тех барад, турецкая разведывательная организация МИТ. Если ещё не успели добраться сюда или пока не заинтересовались, то в скором времени обязательно объявятся. Особенно после свежих откровений слова охот лё старца. Дейсирые да волки, националистической полувоенной организации Турции, через народный фронт Азербайджана наверняка скоро выйдут на Ису Гумбарова, если уже это не сделали. В результате в крошечном райцентре уже практически образовался клубок интриг и интересов нескольких спецслужб, не считая англичан, традиционно имеющих сильное влияние и разветвлённую агентуру в этом регионе. Впрочем, мне это только на руку. Шпионов можно ловить чуть ли не конверным способом, сами слетятся сюда как бабочки на огонёк, только успевай с очком на кровать. Тут можно не только отпуск, полноценную медаль отхватить, не дожидаясь весны и несчастного иранского контрабандиста. хотя его тоже можно повязать за компанию, кашу маслом не испортишь. Конечно же, это всего лишь розовые мечты, излишне оптимистичные для моих скудных возможностей. Но теоретически шанс на успех есть, надо лишь им воспользоваться. И первая трудность на этом пути – как выйти на контакт с предводителем талышского казачества, не привлекая излишнего внимания? Место нашлось сразу. Дом поэта и песенника соратника по партии Розима Бешлы-Аглы. Изначально я планировал выйти именно на него, но оказалось, что в родных хоромах он не появляется. Поэтому пришлось встречаться с Исой Гумбаровым. Но абсолютно точно помню, что в разговоре с главным обреком упомянул об этом факте, а стал лишь намекнуть, что именно там меня следует ждать в скором времени. В принципе, можно было послать весточку обычным письмом, зашифровав послание, чтобы никто посторонний ничего не понял. Но боюсь, что почтовое отправление цензурируется в обязательном порядке. тем более такому адресату, и тогда и все точно сядут на хвост, и он обязательно выведет на меня. Передать через курьера лично в руки? Как вариант намного лучше, но где я среди ночи найду пацана, чтобы отнести маляву за денежку малую? С моим ночным графиком это невозможно. Конечно, можно привлечь своего единственного агента, водителя скорой, но это категорически противопоказано из соображений собственной безопасности. Я его даже расспрашивать, а старца Исмаиля из слуха в городе не стал, хотя очень хотелось. Может сообразить, что 10 тысяч рублей, которые он мне отдал, идеально точно совпадают с суммой, которую пожертвовал старец на спасение от землетрясения. И подать эти события совпадают почти идеально. Поэтому от греха подальше, никаких намеков и пересечений с той ипостасией моего бытия. Поэтому решил использовать старый проверенный трюк, который уже успешно помог мне примерно в такой же ситуации. Если адмиралу плакат понравился, тогда что мешает мне повторить этот же прием? Для этого идеально подошла бы театральная тумба или афиша кинотеатра, но ни того, ни другого не удалось найти. Поэтому поступил просто и незатейливо, написал краской сообщение прямо на стене напротив огромными буквами, так что слепой заметил бы. Тьфу, надо реже упоминать мой позывной в суе, так и проболтаться можно случайно. Собчак там, где первый раз. Не сказать, что сильно и остроумно. Подонковский сленг из соцсетей будущего ещё никто не украшал, но зато кратко и информативно. Если и Сане совсем тормоз, то легко догадается, о чём речь и где будет следующая встреча. При этом посторонние никак не смогут догадаться, о чём речь, даже если прочитают послание.